Глава 4 В то время, пока неугомонная леди Беатрис обивала пороги в надежде на лучшую долю, Нинель Лунд, вдова Виконта Флетчера, подплывала на корабле к берегам исторической родины Королевству Данска и его столице Копенгагену. Вместе с ней сумрачную англосаксию покинула ее горничная Айрис не пожелавшая оставить хозяйку, которая прикипела всей душой. «Госпожа, а какая она, ваша родина, и что нас там ждет? Стоя на ветру на палубе, небольшой торговой шнявы, судно, похожее на брик, спросила девушка. «Не знаю, милая, не знаю. Я давно не была там, вернее, не договорила Нинель. Будем посмотреть, как говорится. Не бойся. Поверенный обещал, что отец оставил мне наследство. Правда, сколько от него осталось, он так и не сказал. Но, надеюсь, на первое время хватит, и мы сможем устроиться, а там посмотрим. «Холодно. Пойдем внутрь», — предложила молодая женщина, и дамы покинули палубу. За те два месяца, что Нина Андреевна Розанова провела в этом мире и в этом теле, она уже много чего перенесла и передумала. И все приключения носили характер испытаний, иначе не скажешь. Когда Нина Андреевна, точнее, ее блуждавшая душа, сомлела рядом с телом избитой виконтессы после падения сволочи мужа, предшественницы, она погрузилась в беспамятство потом в боль от ушибов и переломов, потом в шок от переселения и адаптацию к новой реальности. Не успела чуть прийти в себя, пришлось заниматься делами покойного супруга. Спасибо Арис, Питеру и поверенному отца Нинель, а также господину Эриксону, послу Дански, проявившему чуткость и внимание к молодой соотечественнице. С их помощью Нина выяснила, Сколько и кому был должен покойный, разобралась с законами страны, выступила в суде, перед этим долго репетировала речь, поведение, играя роль аристократки, уверенной и надменной, продала дом и остальное и быстро покинула столицу недружелюбной к ней Англосаксии с одним саквояжем, небольшой суммой денег и горсткой личных драгоценностей, чудом сохраненных верный Арис. Корабль приближался к новому месту жительства, а попаданка Розанова подводила промежуточные итоги второй жизни. «Ну что, дорогая, за какие-то неведомые заслуги тебе предоставили шанс еще пожить? Как там в книжках про нас попаданок пишут? Мир спасти или прогресс наладить? И что же я?» библиотекарь со стажем и законченная домохозяйкой могут тут наворотить лежа на неудобной лавке в некоем подобии каюты размышляла нина андреевна конечно жизненный опыт не пропьешь и в карты не проиграешь до да толку то из хорошего молода вроде здорово мордашка симпатичная где-то деньжата ждут язык и грамота отсыпаны память тела Но тут проблемы есть. Зато Арис при мне. Боялась, что девчонка за демона меня примет. Она осталась. Смелая, видать. Или уж совсем плохо ей там было, что предпочла странную тетку родине. Нина вздохнула и продолжила диалог с собой. Из плохого. Мир другой. Однозначно. Как это, альтернативный или параллельный? Но по-нашему, европейский. Англосаксия — Англия, Данска — Дания, Свея — Швеция, Свейское море — Балтика, Альмания — Германия, Посполитие — Матье, Гештания, Москвения — Першая. По одежде строением до обиходу век примерно XVIII. Ни пара, ни электричество, но колонии, и новые земли открыты. Воин вроде нет, или локальные, как у нас. Женщины не в почете, Кирхен, Кюхен, Киндер, классика. Придется учиться, но это я люблю. С остальным буду разбираться по мере поступления, где наша не пропадала. Главное, я жива, свободна, и все в моих руках. Нина улыбнулась и задремала. И снилась ей ее прошлая жизнь, так внезапно закончившаяся в перевернутой экскурсионной маршрутке по пути с Байкала. Нина Андреевна Корзун приехала в Москву из Куйбышева поступать в историко-архивный институт в 1975 году. Полная надежда, она подошла к красивому зданию в центре столицы и ужаснулась. Очередь абитуриентов начиналась на улице и уходила вглубь помещения. Нина постояла в недоумении, послушала разговор и поняла. Ей не поступить поскольку аттестат ее хоть и был без троек но на проходной бал не тянул а сдать три экзамена из четырех на пятерки она вряд ли сможет тут нина была объективна расстроенная девушка была готова расплакаться но услышала разговор в очереди что есть в москве приличный библиотечный техникум при нем общежитие а окончившие его часто продолжает учебу в мгиаи если хорошо подготовиться Это решило все. Нина действительно спокойно поступила в техникум у метро Щелковская, Закончила его с отличием и не пошла в институт, потому что вышла замуж. «Вот тут-то вы, голубушка, и сделали неправильный выбор», — констатировала Нина про себя. «А дальше последствия этого выбора и определили твои шаги не туда и от себя». Нина Андреевна давно смирилась с таким определением — Благо, было время осознать и проанализировать, что пошло в ее жизни не так. Во время учебы в техникуме она, по протекции директора, устроилась на работу в историческую библиотеку «Историчку», где и умудрилась влюбиться в студента-архивиста Кирилла Розанова. Похоже, на Александра Абдулова, парень привлек ее внимание опрятностью, серьезностью и усердием. Он каждый день проводил в читальном зале, работая с книгами по истории России, делая многочисленные пометки, что-то конспектируя. И все это с таким одухотворённым видом, что романтичная книжница Ниночка пропала. Однажды она подкараулила понравившегося студента, представилась, попросила помочь с рефератом, слово за слово... Молодые люди стали встречаться. Кирилл познакомил Нину с бабушкой, с которой жил в подмосковном Реутове. Как-то она осталась ночевать. Короче, вскоре Нина с разрешения Евдокии Егоровны переехала к любимому и начала ухаживать за Розановыми со всей силой влюбленной души. Нина училась, работала, вела хозяйство, готовила, стирала, убирала. Научилась стучать на машинке и брала на печать диплом у знакомых Кирилла, добавляя к стипендиям и пенсии бабушки ощутимую копеечку. Бабка Кирилла ее терпела, скорее не гнала и не третировала открыто, поэтому Нина не оставляла попыток завоевать старухин расположение. Все было ничего, пока Кирюша не завалил зимнюю сессию на втором курсе. Парень злился, ругал какого-то Ерошкина, не оценившего его знания. Нина любимого оправдывала и жалела, не задавая уточняющих вопросов. Кирилл суетился, вроде пытался пересдавать. Истерил, суетился. Потом взял академку и ожидаемо загремел в армию. Нина осталась с бабой Дуней, Так девушка называла ее только про себя, которую и похоронила через полтора года после ухода Кирилла в армию. Во время отпуска, предоставленного Розанову на похороны родственницы, Нина забеременела. Кирилл вернулся, Нина окончила техникум, и они поженились. Родился сын Игорь. И вскоре муж начал меняться. В институте не восстановился. Устроился на работу на завод, благо в армии был то ли электриком, то ли радистом. Время предпочитал проводить с друзьями пивком, а потом и водкой. В доме он не делал ничего, на сына внимания не обращал, Нину все больше игнорировал молодая женщина долго объясняла себе что ему трудно что он такой ранимый и прочее пока однажды он не поднял на нее руку за непоглаженную рубашку после просил прощения стал заниматься с сыном и какое то время все было неплохо а потом опять и опять главное что кирилл навязывал прямо таки вбивал в мозг супруги чувство вины за все свои проблемы Нина, будучи мягкой и погладистой по натуре, стремящейся всех понять, обогреть и вообще любящей и прощающей, терпела такое отношение, пока сама не поверила в то, что она — источник всех бед мужа, а сын — его ошибкой наказания. Обьюз полный, как позже такую ситуацию назовут психологи. Нина пару раз попыталась воспротивиться диктату мужа, защитить сына, которому прилетал от пьяного отца, но страх перед его громким голосом, угрозами, кулаками задушил протест на корню. Подруг у Нины не было, времени не хватало, в дом приглашать тоже опасалась, да и говорить с другими о своих проблемах не любила. Дом, работа, магазины. Дни сливались в месяцы, годы, десятилетия. Кирилл пил все чаще, говорил все больше, заставляя Нину сжиматься на диване и слушать его пьяные откровения о несправедливости к нему мира, неблагодарности начальства, еще каких-то бредовых теориях, где муж — непонятый и неоцененный гений, а она — тупая корова без фантазии и таланта. Сын вырос, слава богу, не в отца. Попытки защитить себя и мать привели к конфликту, вплоть до драки и полному отчуждению с родителем. Игорь поступил на работу в метрополитен, пошел в армию и уехал после дембеля в Сибирь на нефтеразработке, где остался жить после женитьбы. С матерью виделся раз в три-пять лет, и то тайком от отца. Анина, смирившись, тихо влачила скромное существование — Находя отраду в романах, которые читал на работе, библиотеки все больше пустовали и бесконечном вязании на продажу. Денег им хватало только на еду и быт. Никаких отпусков, санаториев или дорогих вещей в жизни Нины Розановой не было. Позже женщина тысячу раз задавалась вопросом, что мешало ей всё бросить и уйти от мужа. Любовь или страх перед неизвестностью? «Наверное, второе. Любовь со временем и стаяла, как снег после зимы, оставив в душе грязь оскорблений черноту опустошения. Но все когда-нибудь заканчивается, так и семейная жизнь Розановых подошла к финишу. Кирилл заболел и спустя год с небольшим умер». Нина Андреевна ухаживала за лежачим супругом, тратила все деньги на лекарства и хорошее питание, И ждала. Ругала себя, просила у Бога прощения, но ничего не могла с собой поделать. Хотела, чтобы муж умер уже. Когда же это случилось, сильно испугалась, плакала, жалела его, чуть ли не каждый день ездила на могилу, впала в депрессию, а после 40 дней как проснулась. Господи, прости. Но я рада, что осталась одна. В тишине квартиры бормотала Нина. «Я свободна, Господи! Я никому теперь не должна прислуживать, некого выслушивать, некого бояться!» И Нина начала жить. Избавилась от всех вещей покойного, сделала ремонт, взяла из приюта собаку, записалась в бассейн, много гуляла, освоила велосипед — Пенсии и зарплаты уборщицы в соседнем универмаге ей хватало с лихвой. Благо, дешёвые вещи она умудрялась покупать, такие, что знакомые удивлялись и фасону, и цвету, и качеству. Нина чувствовала себя молодой, полной силы желаний. Сын приехал с внуками, одарил гаджетами, и Нина пошла на компьютерные курсы в Центр занятости, после чего окунулась в мировую паутину с головой — книги и фильмы, видеокурсы и блоги. Все это занимало ее ум и время. Нина ездила на экскурсии от пенсионного фонда, посещала бесплатные лекции и концерты для ветеранов. Даже в соцсетях отметилась. Вот и на Байкал она полетела, желая хоть перед смертью посетить это место силы, если уж за границу так и не смогла попасть. «Славное море» Поразила Розанову мощью стихии, простором и какой-то запредельной красотой. Пожилой женщине казалось, будь у нее крылья, она бы полетела. Известная фраза «Увидеть Париж и умереть» для нее трансформировалась в «Увидеть Байкал и умереть», что, собственно, и произошло. На обратной дороге маршрутка перевернулась из-за пробитого колеса. Пассажиры и водитель пострадали в разной степени, а погибла только она, Розанова Нина Андреевна, семидесятилетняя пенсионерка из Реутова. То, что она умерла, Нина поняла сразу, как только увидела свое бездыханное тело сверху, отстраненно наблюдая за разбором места аварии и спасения остальных. Потом куда-то полетела, не ощущая тела, И не боясь. Сколько Нина пребывала в таком непонятном состоянии, она не ведала. Перед ней мелькали картинки прошлого, незнакомые места, совершенно неопознанные виды, чьи-то лица, она слышала чужую речь. Многое видела Нина, пока ее не потянуло на чей-то тоскливый зов и мольбу об освобождении и не увидела она сцену избиения пьяным бугоем худой и измученной женщины в антураже дворянского особняка. Так Нина оказалась в новом мире и новом теле.